Хозяйка поместья или отвергнутая жена дракона? Монорейн. Глава первая. «Я требую развода», — заявила я, едва выйдя из храма, где только что завершилась свадебная церемония. С чего это? Мой новоявленный супруг Аргант Райдель, глава службы безопасности империи, самый молодой лорд-хранитель, Дракон и один из двенадцати стражей императора издевательски поднял бровь. Идеальную, чтоб его. Бровь под идеально лежащей темной челкой. «У тебя есть другая. Я видела вас». «О да, я видела. Сегодня утром я въезжала в город, волнуюсь от внезапного известия о том, что мне, оказывается, уже давно нашли жениха. И увидела их. ослепительную пару. Фигуристая блондиночка в изящной форме столичной академии таяла отчасти в руках молодого мужчины в черном по-военному простом костюме. Он статный, красивый и с мускулами древнего бога войны, с улыбкой победителя, склонялся все ниже к ее губам. В тот момент, когда его темная шевелюра скрыла от меня лицо девушки, наш экипаж оставил их позади. когда я пожелала, чтобы и у меня было так же, как у этой девушки. Красивый муж, красивая жизнь в столице, много солнца и счастья. Что ж, мужчина у нас действительно один. Жаль только, что узнала об этом я уже у алтаря. Аргант усмехнулся. «Ты ошибаешься, Лили. У меня нет другой». На секунду глупое сердце дрогнуло, а готовое ему поверить. Но насмешка в глазах дракона говорила, что он еще не закончил. «У меня нет постоянной женщины-мышка. Так что правильно говорить «не другая», «а другие». Но не волнуйся, ни с одной из них ты больше не встретишься». «Если бы я только знала, вообще не пришла бы на эту церемонию», и никуда не поехала бы из пансиона, где училась бытовой магии. Но опекун сказал, что больше не будет оплачивать мое образование и лично привез утром к храму. Едва войдя в него, я поняла, что не буду счастлива с Аргантом Райделем, с тем, кто целовал другую в день собственной свадьбы. Но оказалось, что в случае с договором у брачующихся не спрашивают согласия, И когда дракон грубо прервал служителя и сразу перешел к поцелую, было уже поздно протестовать. «Я требую развода», — повторила я, чувствуя тошноту. Серьезно? И как же ты намерена его получить, воробушек?» Зашипел Аргант, надвигаясь и тесня меня к стене. «Ты хоть понимаешь, что мой драгоценный папочка не оставил нам выбора?» Он уперся в стену храма рукой, нависая надо мной. «Не будет этого брака. Нам с тобой конец, понимаешь? Это магический договор. И если он не будет выполнен, я лишусь магии, а ты — жизни». Но как? Я была обескуражена. Не только новостью, но и внезапной близостью мужчины. Какой бы сильной ни была моя неприязнь к нему, Отрицать, что Аргент красив, было невозможно. И эта красота подавляла, покоряла и заставляла колени подгибаться. «Да вот так!» — зло выплюнул муж. Он, наконец, отодвинулся от меня и с досадой осмотрелся вокруг. Хорошо, что на этой унылой свадьбе не было гостей, и никто не видел нашей разборки. Мой драгоценный родитель так хотелось степенить своего единственного сына что провел древний драконний ритуал. Связал нас, поместив часть моей магии в тебя, мышка. Дракон со злобы пнул подвернувшийся под ногу камень. Тот отлетел далеко в кусты. Эта магия росла вместе с тобой и стала частью тебя. Если расторгнуть брака, она начнет слабеть. А когда исчезнет совсем, ты умрешь. Теперь понимаешь...